— Нет. — И ты не хочешь? — Не хочу. — А по большому счету? — Не хочу. На этот раз Ким помедлил. — Врешь, — зевнул капитан. — Мы здесь для того, чтобы ее уничтожить. И если мы клянемся, что пришли с миром, мы делаем это, чтобы победить. И если искренне желаем добра, мы желаем этого, чтобы уничтожить. Замкнутый круг. — Почему обязательно уничтожить? Изгнать обратно. В небытие это не одно и то же.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 Вспомни, как из динамика захлебывался ее ребенок на весь район. Капитан сверлил лицо Кима выпученными глазами. Да кидал, отстреливал за раунд в ответ. А ты не кидал? Ты в сторонке стоял, можно подумать. Эй, нет! Ким вдруг скинул руку и покачал пальцем перед носом капитана. Приказ отдал ты. Даже не генерал. Батя наш хитрый сволочь, ушел от ответственности. Приказал тебе действовать по обстоятельствам. Послушай.